Глава 20. Это есть наш последний и решительный. Спартак зажег керосиновую лампу, окошко в сарае было предусмотрительно занавешено. А сам сарай был добротный, бревенчатый, поэтому щелей в стенах не водилось и свет наружу пробиться не мог. Совсем не нужно, чтобы наблюдатели с той стороны обнаружили их месторасположение. Битва у коровника была выиграна повстанцами, но какой ценой? Он вспомнил голых по пояс зэков, синих не столько от холода, сколько от многочисленных наколок, практически безоружных, прущих в рукопашную на солдат НКВД. И содрогнулся. Не дай бог еще раз увидеть подобное зрелище. Кровь на синей коже, кровь на белом снегу, звериное рычание, захлебывающиеся автоматные очереди и волна уголовников, накрывающая собой горстки вояк. Неостановимо, фатально. Наверное, именно так, Берсеркеры шли в бой, полуголые, ослепленные жаждой убивать, не чувствующие боли и незамечающие ран. Или гладиаторы того настоящего Спартака таким манером сминали римлян. Ну показывай, что осмастрячил. Спартак тряхнул головой, скинул с плеча ППШ и прислонил его к накрытой крышкой катки. Галера, выволок на середину сарая ворох белой материи, принялся разделять эту кучку на кучки помельче то есть на маск-халаты, и раскладывать их на половых досках. «Ну ты даешь, галера!» — пораженно присвистнул Марсель, присев на корточки и осторожно, двумя пальцами приподняв изделие. Конечно, изделие скороспелого пошива никоим образом не походило на маск-халаты, что финского, что немецкого, что советского образца. Это вообще ни на что не походило. Сшитые между собой простыни с отверстиями для рук, ног и головы. К отверстию для головы пришиты капюшоны, в которых Спартак без труда опознал наволочки. Швы привели бы не то что портного, а любую домохозяйку в состоянии дикого ужаса. В качестве маскировочных штанов Галера придумал использовать нарытые по крестьянским шкафам и сундукам и сподние подштанники. сшитой трубкой полосы белой материи должны были стать рукавами. Натягиваешь эту вещь на рукава и крепишь к одежде нитками, нитки вон там, в корзинке плетеной. Друг другу быстро пришьем. Все рукава достаточной длины, чтобы скрыть ваши черные клешни. А копыта, значит, будут отсвечивать темным на белом. Марсель опередил Спартака своим вопросом. Обувь замотаем белым тряпьем, скрепим булавками. Булавки у меня с собой. Да, изделия не могли не вызывать улыбку. Но, с другой стороны, следовало вынести Галере от командования искреннюю и глубокую благодарность. За такое короткое время из подручных материалов, без всяких швейных навыков, он все же сумел соорудить нечто, что вполне отвечало задачам маскировки на снегу. «Быстро! Все надевая маск-халаты», — скомандовал Спартак. «Еще нам надо замотать белым тряпьем оружие, да так, чтобы оно не бренчало и не звенело». Какой позор на закате дней! Марсель, брезгливо скривившись, держал перед собой на вытянутых руках под подштанники и внимательно их оглядывал. «Я не смогу это на себя напялить!» Лучше уж вертухайская пуля. А ты ж не на тело натягиваешь, а поверх штанов. Так что позора нет. Это сказал геолог. Весьма спорный с точки зрения убедительности аргумент неожиданно возымел действие. А верно, согласился Марсель. Я ж не на себя надеваю. А на клифт? А это что такое? Спросил Спартак у галеры, показав на закопченную икону, лежавшую на соломе под хомутами. Старообрядческая. Самая поздняя, шестнадцатый век. С затаенной нежностью произнес Галера. «Когда прорвемся к буржуям, втюхую к каким-нибудь понимающим в искусстве белым мигрантам, которые там затасковали по отечеству и русской старине, я ее в два счета приведу в порядок, хорошие деньги выручим». Спартак хотел было сказать, чтобы думать забыл о лишнем грузе, но не стал. Тем более пока что не ясно, кто идет, а кто остается. «Поп тебя не одобрил. Ладно, понесешь на груди». Сейчас будем прыгать и слушать, у кого что бренчит и трясется. если эта штука у тебя выпадет, то оставишь ее здесь без вопросов и уговоров, понял? Ну так а то, — обрадовался Галера. Итак, их оставалось всего пятнадцать. Из них двое тяжелораненых, трое легкораненых, царапины и ожоги считать не будем, ни к чему. На тяжелых маск-халаты натягивать не стали. Для чего? Все предельно ясно, и свой выбор они сделают сами. Оружие и боезапас им оставят. Выбор у них, конечно, не велик Пулю в себя, отбиваться до последнего и погибнуть от вертухайской пули или... Или сдаться. Все было готово. Маскировочная одежда надета, и, несмотря на всю ее нелепость, в темноте она должна скрыть на снегу крадущуюся группу. Оружие тоже замаскировано. Все пригнано, ничего не бренчит можно выходить. «Юзык, сходи, глянь обстановку», — скомандовал Спартак. Юзок, кивнув, вышел из сарая. «Выкурим по последней папироске и решим последний наш вопрос», — сказал Спартак, присаживаясь на ящик, припахивающий гнилой картошкой. «Что за вопрос?» — Горький скручивал козью ножку толщиной в палец. «Видимо, решил, что перед смертью все же можно, если не надышаться, то накуриться. На мой взгляд, есть только один путь, по которому можно ускользнуть из деревни незамеченными. По реке. Там же открытое настиж пространство». Закончил реплику Горького Спартак. «Именно поэтому. Там они нас никак не ждут. К реке мы спустимся по канаве, идущей от дома, с петухом на крыше. А потом полезем вдоль этого берега, до поворота реки, и там пересечем реку. В том месте противоположный берег как раз низкий. Удобно будет забираться, и лес подступает близко». «Стоит ли так далеко заглядывать в будущее?» — сказал Литовец. «Стоит. Обговорить надо все сейчас. По дороге общаться будет затруднительно». «Теперь самое важное. Если мы пойдем прямо сейчас, нас обязательно обнаружат и на реке. Есть только одна возможность незаметно уйти из деревни. В то время, когда начнется штурм и завяжется бой...» «Значит, кто-то должен его завязать», — понятливо произнес геолог. «Даже если они нам помогут отдельными выстрелами...» Спартак кивнул в сторону тяжелораненых. «Этого будет недостаточно. Необходимо, чтобы люди активно перемещались по деревне...» и огрызались выстрелами с разных позиций, из разного оружия. «Необходимо создать видимость, будто нас много, и мы отчаянно сопротивляемся. Они обрушат на деревню всю танковую артиллерию, изрешетят все дома из пулеметов. Именно в этот момент у нас будет шанс проскочить по реке». «И кто останется?» — этот вопрос решился задать геолог. «Одного мало, двух хватит», — сказал Спартак. «Две короткие спички, кто вытянет, тот и остается». А в этот момент вернулся Юзек. — Вот как раз сейчас они оттаскивают подбитый танк. — Понятно, — кивнул Спартак. — Значит, у нас в запасе верные четверть часа, а то вся половина. Давайте тянуть. — Ты в этом не участвуешь, Спартак, — жестко сказал Марсель. — Без тебя речным лазутчиком придет хана. Без вариантов. — Я в этом участвую, — жестко сказал Спартак. — Или остаюсь здесь без всяких спичек. И не будем тратить время. А ежели кто захочет в добровольцы не унимался Марсель. «Ты, помнится, сам признал меня командиром нашего сводного повстанческого отряда, не так ли? Командир на той командир, чтобы его приказы исполняли, не затевая диспутов и дискуссий. А ты затеваешь. Я сказал, решать будут спички. Если охота высоких слов, изволь. Решать будет сама судьба. Все, тянем». Посланником судьбы назначили литовца, как самого независимого из всех присутствующих. Других литовцев в компании не было, поэтому подсовывать длинную спичку вместо короткой ему было некому. Первым потащил Спартак, длинная, и он не испытал никаких чувств по этому поводу, ни радости, ни огорчения, вообще ничего. Подумал разве что, а если б короткая? В тянул юзок из крепкой ладони Хуторянина. Вырахнулось бы что-нибудь тогда или нет? Сдается, что нет, хотя бы потому, что у длинных спичек шансов на жизнь не намного больше. Это ж я только расписывал все красиво, а на самом деле...» В этот момент Юзек вытащил короткую, усмехнулся, сунул несчастливую спичку в зубы, сел на ящик, положил автомат на колени. И, внешне абсолютно невозмутимый, стал дожидаться своего напарника по будущей акции. Вторая короткая досталась геологу. «Судьба!» Геолог швырнул спичку в угол сарая. «Ох, и не взлюбила она меня однажды! Зато месторождение!» за то, что один подарок судьбы решил превратить во множество подарков самому себе, то есть решил обмануть ее, судьбу-судьбинушку. Спартак понимал, что сейчас происходит с геологом. Он пытается многословием задавить вполне естественный страх и нервное напряжение. «Помните ваши бойку и наши игры в восстание рабов?» — продолжал геолог. «Все-таки мы провернули восстание почти как древнеримцы, и финал у нас получается такой же. Разгромили нас, осталось только добить. Видимо, так всегда бывало, так всегда и будет. Не всегда, — сказал вдруг Галера, — ведь это было второе восстание Спартака, а Бог Троицу любит, так что третье восстание окончится разгромом Древнего Рима. — Ладно вам надрываться, — скривился Марсель, — все ништяк. Кое-кто из наших наверняка прорвался уже, считая, не зря бунтовали. Будут рюмки с заграничным пойлом, с каким-нибудь американским коньяком поднимать за нас в Лондонах и Парижах, поминать, как правильных людей. А вот эту мразь вертухайскую, кто, когда добром вспомнит? Интересно, куда мы теперь, в ад или рай? — вдруг сказал Юзык. Полагаю, в ад, — ответил ему Горький. Но вроде там неплохая компания собирается. Да хоть бы и в ад, хуже, чем в лагере, уж всяко там не будет, — сказал Юзык. И с вертухаями там договорим. Вряд ли в аду людей делят на сук и воров, — усмехнулся Горький. — Вряд ли там и кто-то охраняет, а стало быть, и вертухаев там нет. — О чем-то не о том вас понесло, — хлопнул себя ладонями по коленям Марсель. — Давайте-ка лучше попрощаемся по-человечески. Может, и не удастся потом. — Кстати, — он поднял вверх палец, — если кого подстрелят, то чтоб помирали мне молча, ясно? — Сжал зубами ладонь и помирай. Вдруг то будет шальная пуля, а ты всех выдашь, как падла. — Ты прав. Я сам хотел об этом но забыл сказать конечно прав а когда я был не прав а горький ты даже если и был не прав горький вдруг шагнул к марселю и неожиданно его обнял мать честная какие нежности воскликнул марсель но на объятие чуть поколебавшись ответил ладно все забыто будем писать по новой спартак вдруг расслышал нарастающий гул моторов танки пошли он встал поднял автомат «Все, ребятки, пора. Сейчас начнется». Началось, когда они пересекали двор дома с петухом на крыше. Бабахнула танковая пушка, раздался громкий звон разлетевшегося стекла. Интересно, они прицельно лупят, допустим, заметив движение, или просто решили разнести деревню к ядреной бабушке вместе с теми, кто в ней? В ответ затрещал автомат. «Это юзак «Ага, а вот раздался и винтовочный выстрел». Наверняка пальнул геолог. Потом вдруг где-то посередине деревни, в небо, ломанулся яркий столб огня. Похоже, юзак пустил в дело одну из последних бутылок с зажигательной смесью. Спартак провел отряд по краю огородов. Вот она, канава, спускающаяся к реке. Сточная, водоотводная. Спасибо тому, кто сделал ее достаточно глубокой. Не было необходимости ползти к реке на брюхе. Но, разумеется, приходилось пригибаться почти до земли. Как же без этого? а в деревне разгорелась нешуточная пальба. Видимо, сразу за танками в населенный пункт ворвалась пехота, и автоматчики садили от души. Наверное, лупили по любому строению, в котором и за которым кто-то мог укрыться. Лупили по любой тени или предмету, хоть чем-то напоминавшему человека. Уж им-то точно патроны беречь нет никакой надобности. Такая канонада как нельзя больше устраивала Спартака и его группу. Полное впечатление, что в деревне, разгорелся последний решительный бой что уцелевшие зэки числом не меньше роты засевшие по всей деревне оказывают яростное сопротивление наступающим и нет никакого смысла осматривать реку по которой только сумасшедший станет выходить из окружения спартак остановился все дальше ползком нырять в снег и медленно очень медленно и крайне осторожно не делая ни в коем случае резких движений одолевать метр за метром им предстояло на животе проползти вдоль берегов метров сто и еще двадцать метров пересекая реку если их заметят то положат всех легко и просто как в тире не спасется никто как можно спастись на открытой ладони спартак почувствовал холодное мокрое прикосновение к лицу поднял голову не может быть могло и очень могло сверху летели снежные хлопья конечно снег пока шел редкий и проку от него мало но кажется спартак боялся в это поверить Снег все усиливался. Снежная завеса — это же почти спасение. Неужели небеса сегодня за них? Или они всего лишь дразнят надеждой? Конец или...